глава 60. -е. охота на птицелова он заметил слежку как только вышел со двора зеленый франт сел на хвост и топо следом неумело таясь за спинами прохожих и углами домов фрол капитонович был нагружен двумя клетками котомкой сеткой приманкой и едой он ехал в уткинский лес на весь день для середины ноября казалось не холодно ночью выпадал ини на погода держалась ясная. Птички должны были проголодаться. Фрол Капитонович любил там бывать. Путь пешком от трамвайного кольца оказывался не больше, чем от дома до Охтинского кладбища. А певчих птиц в лесу водилось несравненно больше. С пустыми клетками вернешься редко. Проклятый Франт испортил все настроение. Бухарин уже начал успокаиваться после визита подельников. Как Зеленый вновь дал о себе знать. «Теперь они не отстанут. Надо вести себя осторожнее». Но отказываться от прогулки Фрол Капитонович не собирался. Он с позавчерашнего утра не проверял сетку. Если добычу не покормить, птички сдохнут. Его случайно запалил Фендрик, что было ой как досадно. Ничтожная шоферышка привела своих дружков, однорукого и зеленого. Перед последним Фрол Капитонович был особенно виноват. Знал, что нельзя было добиться на родителей. И теперь боялся ответки. Птицелов был уверен, что она прилетит. Недаром зеленый привел боевика. В щель он подглядел, как они стояли и смотрели на двери в оберлоге, что-то обсуждая, а потом ушли, насвоясь, вырабатывать планы мести. Отныне Фрог Бетонович не выходил без оружия. Под рукой он держал велодок, который в 1921 году забрал с трупа в Сухуми. Маленький револьверчик под патрон 5,75 мог убивать на повал разве что при попадании в голову, зато помещался в кулаке и был незаметен в кармане. Фрол Капитонович им не пользовался, и патронов оставался целый барабан. Фрол Капитонович ни разу из него не стрелял. Не в его профессии было стрелять. Профессией его было наблюдение. Филлер решил сбросить хвост. Он, завернул отворотню, рысцой пересек двор, зашел в дом через черный ход и вышел через парадный. На улице проскочил до поворота и только на углу обернулся. Зеленого не было. Фраер потерял его. «Бегает, небось, как заяц. Крутит башкой!» Филер перешел на улицу, проверился, завернул во двор поглуши, пересек его и вышел к деревянному Комаровскому мосту на трамвайную остановку. «Потерял», — отметил он, залезая в вагон. Бухарин достал кошелек, купил билеты, покатил прочь из города. Ехал долго. На кольцо он сошел, спокойно осмотрелся и неторопливо побрел в уткинский лес. Было тихо, трава пожухла и полегла, в воздухе раздался запах предзимней прохлады, когда ароматы леса улетучиваются, остаются только нежные миазмы водорослей с реки да собственная вонь табака, пота и утренней каши. «Как бы договориться с терпелыми?» – размышлял Бухарин. «Сбавиться цену. — Значит, показать слабость. Тогда из них ни гроша не вытянешь. Как договориться, чтобы они притухли, перестали воображать о себе и бросили играть в казаки-разбойники? — Может, спалить дом однорукого? — А как? — Поселок, избы тесно стоят. Если не он сам, то соседи заметят. Переполох поднимут. — Я теперь далеко не убегу. — Да и как баклагу с керосином дотащить? — Нет. Поджечь бы рад, но сматываться тошно. Надо еще что изобрести. Ну что, ребенка зарезать? Это отвлечет. Можно всю родню его прихлопнуть. На улице велодок из дома не услышит. Уйду, пускай потом заявляют. Полет мысли раздухарившегося дворника прервал хруст болежника за спиной. Бухарин обернулся и увидел зеленого фронта. Нашел-таки. Сильно удивился Фрол Капитанович. А ну и к лучшему. Одним станет меньше. Он выдернул из кармана велодок, откинул собачку и пальнул в зеленого самовзвода. Второго выстрела дворник птицелов не услышал. Удар в голову, и одним сотрудником царской охранки стало меньше. Лабуткин опустил наган. Зеленый подбежал, тяжело дышал от испуга. — Чуть не убил, я слышал, как пуля свистула. Наплевать — Наплевать, — сказал хладным тоном Лабуткин. — Убуют, никто не заплачет. Зеленый смотрел на него ошалелым взглядом, переводя дух. — А Маша? — наконец спросил он. — Маша тем более. Глаза у Зеленого округлились. — Все, Санек, давай завязывать с делами. — Давай. — равнодушно согласился Лобуткин. Он предполагал, что Зеленый говорит сейчас под влиянием настроения, а потом снова вернется к сотрудничеству. Он всегда шел на попятный. Но теперь Лобуткин ничего не боялся. С каждым днем он испытывал нарастающее безразличие к будущему своему и своих близких, Они стояли и смотрели на лежащее тело. Потом Лобуткин сказал, "Давай шманать". перевернули труп в дворника. Легкие стальные шарики быстро потеряли скорость и остались в голове, как всегда бывало. Лицо старика сохранило в остаточном напряжении мимических мышц чувство глубокого удовлетворения. Казалось, шантажист улыбается, поймав на мушку жертву. Лобуткин вытянул из пальцев крепко сжатый володок. Неприятная штучка. Мог подранить. Он сложил спусковой крючок вперед и убрал револьверчик в карман пальто. Жил, как паук, и сдох, как сволочь. Зеленый сплюнул. Что у него в карманах? Лоботкин деловито обшарил руки, пиджак и дождевик. На свет появилась пачка папирос, кошелек на собой платок, потертая зажигалка, перочинный нож, связка ключей, черная записная книжка и огрызок карандаша. «Давай разувать!» — Лоботкин потянул за сапог и с трудом стащил глинище. «Зачем, Саня?» — скривился Зеленый. «Чтобы думали на грабеж. Мы клетку возьмем». Лоботкин стянул второй сапог, вывернул котомку и Светку. «Тьфу!» Чтобы отвлечься, Зеленый раскрыл записную книжку, пролистал, читался в ник. «Саня, тут про нас написано!» Они вышли из сарая, куда отнесли снятые строповещи. Возьми, Лоботкин достал из кармана велодок, протянул зеленому. Зачем мне? Пригодится, если запалят в Дворницкой, будем уходить. Попадаться нельзя. Это же вышка. Вышка будет, если схватят, а так и есть шанс. Зеленый вздохнул, но взял. Вооруженное ограбление дворницкой? Полный дурдом. Не сы, мы тихо. Ночью залезем, когда все улягутся. А сейчас мы что будем делать? Отдыхать. Вечер мне заступаю на смену. — Серьезно заявил Лабуткин. — Прогуливать нельзя, чтобы не вызывать подозрений. Встретимся в три ночи на углу Конторской и Среднеохтинского. Так поздно? — прогугнил Зеленый. — Раньше не получится. В котельной все должны утихомириться, а топать оттуда тоже не ближний свет. До да к трем часам двор будет спать с гарантией. С трех до четырех — самый воротской час. Зеленый нехотя согласился. Сегодня он прогулял, и завтрашний рабочий день после бессонной ночи пойдет коту под хвост. Придется добывать амбулаторную справку. Он замерз на углу, как цуца, когда появился Лоботкин. Была половина четвертого. Чего так поздно? Пришел, когда смог. Отрезал подельник. Лобуткин зеленым просочились в подбор, спустились по ступенькам. Зеленый достал связку ключей и отомкнул замок. Они зашли в дворницкую и затворились. Надо вырубить свет. Лоботкин уводил зажигалкой вдоль стены, высматривая выключатель. Засыплемся. «С чего бы? Дворник по ночам спать не должен. Как раз нормально». Искать в темной комнате черную записную книжку можно было долго и без проку. Вызливый подельник это осознал и сам нашаривал выключатель. Зачирикали, защебедали разбуженные птицы, налетчики пугливо озирались. Ничего у него хозяйство. Целый засад развел. Осматривались. В тесном помещении негде было спрятать папку с бумагами, на которую рассчитывал зеленый. Обшарили висящую на крючках одежду, но ничего интересного не нашли. С заваленным постельным бельем Ларем примостилась самодельная полочка с книгами. Зеленый перелистал их, тщательно вытрясая страницами вниз, но без толку. Лабуткин скинул на пол покрывало, одеяло, подушку и перину. Ничего под ними не было. Ларя оказался заперт. Выбрали самые древние кованые ключ на связке. Он подошел. Замок смачно лязгнул, откинули плоскую крышку и не поверили глазам. — Псих какой-то! — пробормотал Зеленый. — В натуре. Они ожидали увидеть залежи стариковского барахла. портки, пиджаки, может быть, праздничные сапоги и выходные штиблеты, но вместо них сундук был набит разномастными тетрадями, журналами учета и записными книжками. Зеленый пролистал несколько штук, бегло вчитываясь в разборчивый кассовый почерк. Он на всех сведений собирает. — Какие? — Всякие. Куда кто ходил, с кем знаком. В тетрадях подробнее. — Про нас есть? — Пока не нашел. — Мы до морковки на заговении будем искать. Засвеживаться нельзя. Забираем всю макулатуру и сваливаем. Потом начитаешься. — Как всю? — испугался Зеленый. — А ты как хотел? — шепотом приказал Лоботкин. — Ничего оставлять нельзя. Вдруг там про нас? Зеленый застонал, но подчинялся. Они нашли два мешка и прочную грибную корзину, переложили в них содержимое сундука. Нож оказался неподъемный. На самом дне нашлась большая шкатулка, открыли. В шкатулке лежали золотые украшения, царские монеты, пятерки и десятки. Это был неприкосновенный запас дворника. «Не голодал он задрыгая, бешеный, иначе бы син снес», — рассудил За «Зачем ему нас доить нужно было? Что мы ему плохого сделали?» Как бы знать, я бы его воскресил, допросил, а потом снова убил. А ты, Саня, парень шалый, заметил зеленый. Знаешь об этом? Не промахнулся, и ладно, ответил Лабуткин. Набили золотом карманы, взвалили на спину мешки. Зеленый взял чемодан. Уходя, гасите свет. Наварившись, он заметно приободрился. Неслышно покинули и заперли дворницкую. Идти с на пороховые было долго, тяжело и позорно. Бумажная ноша давила, углы и обложек кололи спину. На каждом шагу болтыхались карманы, наполненные драгметаллом и оружием. Они выглядели самыми дурацкими крадунами города Ленина, которые зарятся на рукописи вместо того, чтобы выносить меха и лантухи. Если бы их остановил милиционер, выстрелить и убежать не получилось бы, но бог миловал. — Да кто он такой вообще? — отдавался Зеленый. — Что за пиявка гребаная? Откуда она взялась? — «Кляузняк старый, сошел с ума», — похтел в ответ Лобуткин. «Знаешь, бывают такие сплетники. Он еще и дворник, к тому же. У него, наверное, на всех соседей доносы. Нездоровое явление. Они приволокли ношу к зеленому в сарай. Там же сгрузили золото, чтобы днем поделить. Лобуткин и ноган оставил. Он добрел до химкомбината, когда начало светать. В тоннеле паропровода не ходило. Ноги гудели, спину ломило. До конца смены сидел за столом и заполнял журнал. Поддельными записями. Его никто не хватился. Возвратившись домой, Алабуткин вяло позавтракал и завалился спать. После насыщенных суток он продрых до самого вечера.